Думминг Тупс, самый везучий обладатель академической степени за всю историю незримого университета, приближался к устроенному в стене тайному лазу. Думминг пребывал в самом счастливом расположении духа. Его мозг, в иных случаях сухой и безжизненный, ныне был наводнен чудесным предвкушением пива, а также посещением сеанса клика. Закончить этот чудный вечер он рассчитывал хорошей порцией ядреного клатческого карри, а после... За всю жизнь он лишь однажды испытал такой ужас. Они все были здесь. Все до единого человека. Весь преподавательский состав, включая самого декана, включая даже старика с Думса в его кресле на колесах. Стоя в тени, они взирали на Думинга с подобающей строгостью. В его похожем на ведро отходов мозгу темной розой расцвела паранойя. Они ждали именно его! Тупс похолодел. Первым заговорил декан. О, ага, произнес он, но вскоре, по видимому, сумел справиться с непослушным языком. О, что такое, что такое? Не стесняйтесь, проходите. Думенко столбенел, но через мгновение внезапно сорвался с места и был таков. Немного погодя профессор современного руносложения проговорил: если не ошибаюсь, это был некто Тупс. «Как вы полагаете, он не вернется?» «Едва ли». «Наверняка всем растрезвонит». «Не думаю», — сказал декан. «А он случайно не мог заметить, где именно мы извлекли складки кирпичи?» «Не мог», — уверил завкафедрой. «Я закрыл отверстие спиной». «Тогда не будем терять времени». «Где мы закончили?» «Слушайте, я все-таки считаю, что это настоящее безумие», — заявил декан. «Перестань болтать, старина. Лучше подержи вот этот кирпич». Я-то его подержу, но хоть кто-нибудь мне объяснит, каким образом мы переправим на ту сторону это кресло. Все посмотрели на инвалидное кресло с Думса. Есть на свете инвалиды и старики, использующие легкие, подвижные, управляемые кресла. Благодаря таким креслам они получают возможность полнокровного и независимого существования в современном обществе. Если же говорить о кресле с Думса, то оно крайне отличалось от своих собратьев. Примерно тем же, чем гипопотам отличается от Газели. Особенности существования Сдумса в современном обществе тоже отличались. Он милостиво разрешал другим заботиться о его кресле. Кресло, будучи огромным, как в длину, так и в ширину, управлялось с помощью небольшого штурвала и гигантского чугунного рычага. Чугун вообще был в явном фаворе у конструктора этого кресла. Остов покрывали железные вензельки, представляющие результат сварки нескольких водосточных желобов. Задние колеса не были снабжены приводом от руля и от этого казались чисто декоративным элементом. При этом кресло было утыкано множеством жутковатых рычажков, о назначении которых знал лишь один с Думс. Прилагался также необъятный клиенчатый капюшон, который при выпадении осадков в виде ливней, бурь, а также метеоритов и рушащихся домов мог быть раскрыт над коляской всего за несколько часов. Немного оживлял общую картину передний рычаг, увешанный десятками звоночков, гудочков и свисточков. Их цель с Думс видел в том, чтобы весть о продвижении коляски заблаговременно распространялась по всем переходам, дворам и коридорам университета. Мира была не лишней, поскольку кресло, для приведения в движение которого требовались усилия очень сильного человека, всячески противилось любым усилиям это самое движение остановить. Что до тормозов они наверняка существовали. Однако «ветром с Думс никогда не задавался целью их отыскать. Вот почему как студенты, так и сотрудники университета знали, что единственный способ спасти свои жизни в тот миг, когда их оглушает близкий вопль сирены и рев гудка, заключается в скорейшем размазывании себя по ближайшей стенке, дабы пропустить грохочущее кресло убийцу. «Нам никогда в жизни не перекинуть его на другую сторону», упрямо твердил декан. «Эта штука!» тянет на тонну не меньше. Мне кажется, разумнее всего оставить старика здесь. Он все равно слишком стар для подобных увеселений. Когда я был помоложе, знаете ли... Не беспокойтесь. Каждую ночь через эту самую стенку лазил. Обиженно прошамкал с Думс. Да, погуляли мы тогда, продолжал он. Если бы мне вручали пенни за каждый случай, когда мне приходилось удирать от ночной стражи... О-хо-хо! Его древние губы вдруг начали что-то подсчитывать. «Я бы заработал на этом пять пенсов и полпени», наконец подвел итог он. «Ну а если нам попробовать?» Начал было кафедры, но отвлекся. «Как это пять пенсов и полпени?» «Помню однажды они на полдороги выдохлись», благостно проговорил Сдумс. «О, то еще времечко было!» «А помню, раз мы с числителем, с Риктором, значит, и со Спольдом, «Забрались на самую верхушку храма мелких богов. Причем, вообразите себе, прямо посреди службы Ауспольда был с собой мешок, где он держал молочного просенка». «Ну вот, осторожней надо», — раздраженно проговорил профессор современного родосложения. «Теперь его не остановишь». «Можно поднять его с помощью магии», — предложил завкафедрой. «Есть одно блестящее заклинание — усовершенствованный подъемник Гиндля». И вот тогда самый главный жрец развернулся на месте и... <звы> <звы> вы бы видели его лицо. А что, как вы думаете, отколол наш числитель? Не думаю, что это самый достойный способ применения магии, фыркнул декан. А перетаскивать эту бандуру вручную? Думаешь, это более достойно? Огрызнулся профессор современного руносложения, закатывая рукава. За дело, ребята. А угорь... Тот однажды приперся ночью гильдии убийц и давай колотить в двери. А там привратником в то время служил падледж. Такой жуткий тип. И вот он хе -хе -хе, открывает дверь. А тут как раз из угла выворачивает стража. Ну, готовы? Взяли. Это ужасно напоминает один эпизод, когда я и фрамер по кличке Огурчик раздобыли где-то клей и пошли «Чуть повыше, декан! Волшебники сосредоточенно запыхтели!» м да-да! прям как сейчас вижу, какую он состроил физиономию!» «Теперь отпускай!» Окованные железными ободами колеса зычно брякнулись на брусчатку аллеи. Сдумс одобрительно закивал. «Да, какое было время!» он начиная уже клевать носом. «Какое время было!» Отразив лунное сияние объемными задами, волшебники медленно и неуклюже перевалились через стену и теперь дружно переводили дыхание по другую сторону ограды. "Могу я знать, декан", проговорил профессор, прислоняясь спиной к кирпичам, чтобы унять дрожь в коленях. "Разве за последние лет 50 университет занимался надстройкой этой стены? Э, кажется, не занимался. Странное дело. Раньше помню, Перескакивал ее, как прыткая газель. Было это совсем недавно. Честное слово, совсем недавно. Волшебники оттирали салбай с парину и поглядывали друг на друга с беспомощным выражением. Да, я тоже любил опрокинуть стопку другую на сон грядущий, сказал зав кафедрой. А я по вечерам предпочитал сидеть за учебниками, сухо процедил декан. Зав кафедрой прищурился. Да уж, помню я, что ты предпочитал Только сейчас волшебники начали проникаться пониманием того, что вышли за пределы университета, ночью и без разрешения. Причем первый раз за последние несколько десятков лет. Непокорные разряды возбуждения начали с треском вырываться наружу. Любой наблюдатель, разбирающийся в знаках тела, Тут же предложил бы Пари, что после просмотра клика, один из участников этой кампании наверняка посоветует другим прошвырнуться куда-нибудь за угол и пропустить стаканчик другой, а там кто-нибудь обязательно поставит вопрос о том, чтобы заказать плотный ужин, который необходимо будет хорошенько залить. А потом часы вдруг пробьют пять ночи, и городской страже придется опасливо стучаться в университетские ворота и просить арканслера пройти с ними в один из погребков с целью опознания некоторых лиц, предположительно волшебников, распевающих в шесть голосов куплеты непристойного содержания. После чего арканслеру, возможно, придется компенсировать причиненный ущерб, а все это потому, что внутри каждого старика живет вечный юноша, который так и не понял, что собственно случилось. Завкафедрой вскинул руку и ухватил поля своей высокой раскидистой шляпы. «Ну что, ребята, шляпы долой!» Они избавились от шляп, но сделали это без большой охоты. У каждого волшебника, как правило, развивается сильная привязанность к головному убору. Однако, как уже заметил завкафедрой, если народ видит в тебе волшебника единственно потому, что видит на тебе островерхую шляпу, значит, когда исчезает шляпа, за ней исчезает и волшебник и вместо него появляется обыкновенный, обеспеченный торговец или кто-то вроде». Декан передернул плечами. «Такое ощущение, будто я голый». «Можно засунуть их под плед с думса, предложил завкафедрой. «Так нас никто не узнает». «Главное», — усмехнулся профессор современного руносложения, «чтобы мы сами себя потом узнали». «Все будут думать, что мы, ну, -э как это, добропорядочные торговцы». «Добропорядочные торговцы? Прекрасно! Мне очень близок этот образ!» «Или, скажем, коммерсанты», — предложил завкафедрой, начиная зачесывать назад свои седые волосы. «Только давайте договоримся. Кто бы нас ни спросил, не признаваться, что мы волшебники. Мы, честные коммерсанты, решили отдохнуть, провести приятный вечерок и все в таком духе. А тебе известно, как должен выглядеть честный коммерсант?» «А откуда?» — пожал плечами завкафедрой. «И прежде всего, никакой магии!» — Наверное, не нужно объяснять, что будет, если арканцлер узнает, что его сотрудники гуляли в каком-то заведении для простолюдинов. — Меня больше беспокоит, — скрипя зубами, проговорил декан. — Как бы нас не узнали, наши же студенты. — Накладные бороды, — вдруг воскликнул профессор роносложения. — Все, что нам нужно, это накладные бороды, — завкафедры принял усталый вид. — Да у нас есть свои настоящие бороды, — сказал он. Зачем позволю знать нам накладные? А, вот в этом вся тонкость, самодовольно проговорил профессор. Никому и в голову не придет заподозрить человека, носящего накладную бороду, в том, что под ней он прячет собственную бороду настоящую. Зав кафедры открыл рот, чтобы попытаться это опровергнуть, однако передумал. Ну, не знаю. Но где же мы сейчас посреди ночи найдем накладные бороды? – спросил один из волшебников. Профессор зарумянился от удовольствия и сунул руку в карман. «Не надо ничего разыскивать», — сказал он. «Вот она, та самая тонкость. Я захватил с собой моток проволоки, так что берите, отрывайте каждый по кусочку, заплетайте концы в бакенбарды, а потом обмотайте петлей вокруг ушей. Может, чуть-чуть неудобно, но ничего, ничего», — сказал профессор, демонстрируя процесс. «Раз — и готово». Завкафедры не сводил с него взгляда. «Жуть какая!» — сказал он наконец. «Но все так и есть. Действительно подумаешь, что ты зачем-то нацепил накладную бороду, причем отвратительно сделанную!» «Потрясающий эффект, правда?» — ликовал профессор, передавая коллегам проволоку. «Головология творит чудеса!» В течение последующих минут царила напряженная тишина, которую нарушали только шорохи и периодические восклицания волшебников, уколовшихся о проволоку. В конце концов все было готово. Коллеги застенчиво косились друг на дружку. «Будь у нас сейчас пустая наволочка без подушки, заведующий кафедрой мог бы запихать ее себе под мантию так, чтобы выглядывал только краешек. Все бы подумали, что на самом деле он худющий, как смерть, а кажется оплывающим от жира только потому, что засунул под одежду огромную подушку», — бодро произнес один из волшебников, однако увидев, как сверкнул на него глазами зав кафедры, сразу смолк. Двое других волшебников взялись за поручни кресла убийцы, и вскоре она с грохотом покатилась по сырым булыжникам мостовой. «Так, что такое? Что у вас еще на уме?» — спросил внезапно очнувшийся Сдумс. «Собираемся разыграть из себя добропорядочных торговцев», — сообщил декан. «Обожаю эту игру!» — кивнул Сдумс.